Как оказалось, клинические психологи уделяют особое внимание обсуждению тех проблем, которые находят у них личный отклик. Зачастую мы далеко не сразу осознаем, почему нам это так интересно. Думаю, что эта книга как раз на такую тему. Я думала, что хорошо ее изучила, но на самом деле я была похожа на того друга из нашего примера, который решил, что хорошо знает французский. Я не осознавала, насколько это масштабная тема, как все эти проблемы взаимосвязаны и какое отношение это имеет к моей жизни. Также оказалось, что писать книгу самостоятельно намного сложнее, чем я ожидала. Когда я начала писать эту книгу, я и не подозревала, что синдром самозванца играет важную роль в моей жизни. Да, конечно, он проявлялся, когда мне надо было выступать на мероприятиях. И когда я взялась писать эту книгу, но в моей повседневной работе я всегда чувствовала себя довольно уверенно. Однако, дописав эту книгу, я поняла, что часто попадаюсь в ловушки самозванца. Я редко размышляю о своих успехах и всегда объясняю свои достижения тем фактом, что много и упорно тружусь. Это каждому по плечу. Я часто завышаю планку и берусь за очередную задачу до того, как осознаю, что успешно выполнила предыдущую. И я всегда так занята, что даже если бы я захотела остановиться и обдумать все, что со мной происходит, у меня просто не нашлось бы для этого времени. Эта книга многому научила меня и помогла переосмыслить, как я достигла всего, что у меня есть. Для меня это большое облегчение – убедиться, что я справляюсь, и не потому, что мне повезло, а потому, что я много работаю, люблю психологию, и я решительная. Это помогло мне принять свои достижения и увидеть, что удачи и связь сыграли в них лишь мизерную роль. Когда во время работы над этой книгой у меня возникали трудности, я напоминала себе, что писать книгу действительно тяжело. Старалась реалистичнее относиться к этой задаче и быть добрее к себе. Это помогло мне не сдаваться, даже когда очень хотелось. Во время работы над главой о перфекционизме я и подумать не могла, что это как-то связано со мной. Я знала, что я не перфекционист, потому что ничего никогда не делаю идеально. Так что ко мне это точно не относится. Но вскоре я поняла, как я сильно ошибаюсь. Я обнаружила у себя привычку вкалывать как одержимое на каждом проекте. Оказалось, что мне знакомы все ограничения, которые перфекционизм накладывает на нашу жизнь. Я стремлюсь постоянно делать больше и, главное, могу довести себя до переутомления, лишь бы добиться адекватного качества. И я задумалась, что бы я ни делала, этого все равно будет мало. Так почему бы не заниматься только тем, что мне нравится больше всего, и снизить объем работы? Это я сейчас и стараюсь практиковать. Вот чем хороша переоценка ценностей. Она помогает объективно взглянуть на ситуацию и сделать выбор, вместо того, чтобы продолжать топтаться на месте и даже не замечать, что ваши методы работы больше не приносят результата. Работа над этой книгой совпала с тем периодом моей жизни, когда я больше всего занималась самоанализом и рефлексией. Мой средний ребенок пошел в школу, и я впервые осталась дома только с младшим. Я вижу, что время идет, и часто спрашиваю себя, что я хочу увидеть, оглянувшись назад. Мне легко ответить на этот вопрос. Я хочу оглянуться и вспомнить время, которое я провела с семьей. Это самое важное в моей жизни. А еще, друзья, и я хочу гордиться своей карьерой и радоваться работе. Вроде бы просто, но многое мешает этим планам. Приходится идти против ожиданий окружающих и делать то, что подходит лично вам. А еще приходится идти против себя самого, против вашего внутреннего голоса, который сильно сомневается, что этим вообще стоит заниматься, будто это... привилегия, на которую вы не имеете права. Работая над этой книгой, я увидела, что такие вопросы задает самозванец, и что если вы хотите жить той жизнью, которая вам подходит, этот голос не даст вам нужных ответов. Если вы готовы измениться и хотите, так и меняйтесь. Вам это по плечу. Единственное, что вас останавливает, вы сами. А накануне того дня, когда я писала это послесловие, я смотрела выступление лондонского африканского христианского хора. Они пели песню под названием «Грайсланд». И, как ни странно, все вдруг стало на свои места. Их альбом я слушала, наверное, чаще всех остальных. Сначала в машине с моими родителями, братом и сестрой, потом со своим мужем, а потом опять в машине, но уже со своим первым ребенком, затем вторым и третьим. И когда я в сотый раз услышала слова «Настали дни чудес и поклонения», я задумалась. «Настали дни. В жизни столько возможностей, но и проблем немало. И пусть мы не решаем, какие трудности выпадут на нашу долю, но мы точно решаем, чем наполнить наши дни». Искренне надеюсь, что эта книга помогла вам, что вы смогли взглянуть на себя новыми глазами и увидеть, на что вы способны. Поверьте в себя.